Филипченко назвали буржуазным ученым, заставляли уйти из Ленинградского университета, а после его смерти президент продолжал клеймить его буржуазно воспитанный, буржуазными устоями профессор Филипченко. Выслали Левицкого, затем Максимова, Попова, Кулешова. Что-то происходит с Корпиченко, что именно неизвестно, исчез. Исчезли Паншин, Беляев, арестовали профессора Райнова.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 Такие отречения от отцов замечательных ученых происходили все чаще. Наконец пришло известие, что заставили уйти из университета Кольцова. Все большую силу набирали неведомые Зубру, да и вообще здесь никому неизвестный своими работами, Трофим Лысенко, его идеолог, его перо, Презент. Этого Зубр помнил. Еще в Москве Презент просился к ним в семинар, в дроссор.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 Аллесенко с президентом уже и Нововилова на стали нападать.